Курить злобный бросил, придя в армию. Вопрос тогда стоял просто. Или ты избавляешься от некоторых мешающих тренировкам привычек, или выхаркиваешь легкие наружу после каждой пробежки. Норматива ради одного вчерашнего гопника никто отменять не собирался, так что с сигаретами пришлось расстаться, о чем сейчас Андрей немного сожалел. Вводить полк в город полным составом губернатор запретил, да еще и накапал во всякие инстанции о грубом поведении злобного хотя грубости как раз никакой и не было. В другое время известный своим вспыльчивым нравом полковник наплевал бы на запрет. Но проверяющие сволочи приехали не вовремя. Расследование инцидента в северо-западном капище. Как же! В результате операцию отвлечения приходилось проводить малыми силами и переодевшись в гражданскую одежду, тем самым навивая на старших бойцов ностальгические воспоминания о временах, когда служба занималась ловлей шпионов, преступников и, в общем, с конторой Фролова сотрудничала более чем тесно. Теперь перед полковником стояли вопросы, в обычной ситуации не возникавшие, поэтому как их следует решать он не знал. Где разместить прибывшие в город группы, на чем перемещаться, как незаметно отходить после акции и все в таком духе. Местным псенам настойчиво предлагали начать уезжать из города около восьми часов утра. Следовательно, первые мероприятия по отвлечению внимания противника должны пройти ночью. Всего в город вошло 40 бойцов, причем 12 из них – ментаты. Количество, на первый взгляд, небольшое, но так только кажется. При правильном использовании 40 фсионов являются силой, способной без посторонней помощи совершить переворот в сопредельном государстве или парализовать действия средней европейской армии. Сейчас у них цель попроще – разыскать одержимых и обезвредить их. Город поделен на 5 секторов. Четырех из которых отряды по десять бойцов прочесывают стройки, парки, крупные магазины, рынки в поисках признаков неуловимого врага. Занимаются тем же, чем и милиция, но со значительно большим успехом. Один сектор, центральный, оставлен в безраздельное пользование аскету и покойнику, стерегущим рыбку покрупнее. Каким образом два специалиста по общению с духами надеются разыскать хозяев круга, злобный не знал и даже не догадывался. размышление прервал звонок мобильного. «Да». «Общежитие возле Блошиного рынка на проспекте Стачек». «Пришел очередной доклад». «Ментаты засекли двух одержимых и, возможно, координатора». «Хорошо, ищите дальше». Карта постепенно покрывалась красными значками. Ментаты не пытались вступать в противоборство с врагом. Они просто смотрели. Не ставили маркеров на ауру, не атаковали, в надежде внезапным ударом снять путы чужой воли. Даже долгого наблюдения не вели. Они ограничивались констатацией факта. Есть группа одержимых в конкретно взятом месте или нет? Если есть, то квартира или общежитие помещались для последующего визита. Тактика круга, согласно докладу аналитиков, отличалась простотой и эффективностью. Собранные со всего мира данные позволяли с высокой точностью воспроизвести образ действий врага. Днем он почти не действовал или проводил окончательные фазы операции. Ночью уже происходили основные события. Одержимые могли, к примеру, в темноте пробраться в гараж, затаиться, утром убить пришедшего за машиной Псиона, после чего спокойно пойти на работу, или забраться по балконам на четвертый этаж, пока жертва тихо спит, уверенная в собственной безопасности. Злобный собрался прервать наметившуюся традицию. «Координатора не видно?» «Пока не нашли». Наблюдатели пристально отслеживали окрестности. «Вижу снайпера на пятиэтажке. Лежит возле третьей справа трубы. Селебристый опель на противоположной стороне улицы. Мужчина притворяется спящим». «Башка-1. Проверьте опель». «Говорит башка-1. Подтверждаю. Мужчина в опеле координатор. Повторяю. В опеле координатор». «Говорит главная шапка. Шапка 2 и 3 со мной берут координатора. Обе шапки прикрывают от ментальных атак». Шапки 4 и 5 забираются на крышу и ловят снайпера. Остальные берут простых одержимых. Действовать по моему сигналу. Вопросы? — Одержимых жалеть или как? — Серега, это просто люди с промытыми мозгами. Прессовать их не за что. Тем более, что их всего пятеро. Против вас, троих. Командир группы посмотрел на кучку одинаково одетых молодых людей, сидевших на скамеечке возле парадной. — Короче, брать только живыми. — Понял. Если бы нашелся посторонний зритель, наблюдавший за маленькой улочкой на Васильевском острове, то заметил бы он немногое. Подчиненные злобного действовали слишком быстро, да и темнота мешала разглядеть подробности семеро принадлежащих кругу людей, существ планировали очередное убийство жившего в расположенном поблизости старом доме целителя, в то время как сотрудники СБР намеревались обеспечить собрату Псиону чистый коридор отступления. Кроме того, существовала негласная установка по возможности уничтожать координаторов. Пример Москвы, в которой после гибели большого количества координаторов члены круга почти не вели активной деятельности, позволял надеяться на схожие результаты и в других городах. Операция началась абсолютно неожиданно. Первым под удар попал снайпер, безуспешно выцеливавший мужской силуэт в темном окне. Две фигуры с стремительным броском одолели короткое расстояние от края крыши до лежки стрелка. Проворно выбили винтовку и начали умело и жестко выкручивать пленнику руки. Сопротивлялся тот отчаянно, с нечеловеческой силой, наплевав на боль и треск рвущихся сухожилий. Но поделать с опытными профессионалами ничего не мог. В тот же самый момент, едва снайпер почувствовал угрозу и начал оборачиваться, рядом с серебристым «Опелем» остановилась другая машина. Из «Желтой Волги» на улицу быстро выскочили три человека. Один из них проворно распахнул дверь иномарки. Второй и рывком вытащил спящего мужчину наружу. Третий приготовился было добить противника. Вокруг его готовой к удару руки уже плясало серебристое пламя. Но практически сразу он развеял знак. «Труп, что ж вы так?» Обратился он к двум сионам, сидевшим на заднем сиденье Волги. «Извини, командир!» лицо ответившего усеивали мелкие бисеринки пота. «Не наш уровень. Блокировать еще как-то можно. А для чего другого спец покруче нужен? Живьем творюгу не взять!» Старший от огорчения только руками развел. «У вас что?» Нормально, командир!» Отозвался один из двух бойцов, оккупировавших скамейку. Прежние молодые люди, сидевшие возле подъезда, аккуратной, бесчувственной кучкой, лежали у них под ногами. Этих связали, тюфяк за газелькой пошел, все чисто. Дальше начались неприятности. Внимательный и по-своему мудрый разум, стоявший за нападениями, отметил гибель и пленение нескольких своих клеток. Когда же следом за первым координатором еще несколько были вынуждены покончить жизнь самоубийством, круг встревожился. Противодействие оказалось неожиданно сильным. План предусматривал жертву обычными рядовыми одержимыми с сохранением более ценных особей для грядущих столкновений с высокоуровневыми, тренированными псионами. Набрать рядовых членов стай просто. Достаточно пройтись к ближайшему рынку. Координаторы же требовали пристального внимания и времени на подготовку. Кроме того, их число ограничено. Поэтому в ту же ночь стаи круга вышли на улицы, в поисках пока неведомого, но успевшего нанести болезненный укол врага. Десятки молодых, крепких людей, под неявным предводительством других, лишь похожих на человека существ, шли туда, где руководивший их действиями разум в последний раз ощущал боль и горе погибающих миньонов. Требовалось найти источник угрозы. Естественно, они привлекали внимание. Комендантского часа никто не отменял. Смотри! Постовой милиционер слегка подтолкнул своего коллегу. Странные какие-то. С начала агрессии круга против псионов прошло не очень много времени. Сейчас наступила всего вторая ночь. Мало кто мог похвастаться личным знакомством с одержимыми, а сопутствующие их нападению ментальной атаки среди рядового состава ходили только непреверенные разномастные слухи. Как следствие, милиция действовала привычным образом, рассылая по городу патрули и проверяя документы у всех подозрительных лиц. Старший сержант Игнатьев, Козырнул патрульный, подойдя поближе к стоявшей на прикрестке группе молодых мужчин. Два его товарища с автоматами прикрывали сзади. «Прошу предъявить документы!» Дальнейшее со стороны могло показаться странным и нелепым сном. Подшагнув вперед, один из молодых людей показал милиционеру совершенно пустую ладонь, после чего принялся в чем-то его убеждать и горячо доказывать. Игнатьев вкивал, попутно листая несуществующий документ. Затем сделал приглашающий жест в сторону патрульной машины. Юноша скривился и понизил голос. Спустя пару минут стороны пришли к соглашению. Патрульный вернул невидимый паспорт, взамен получив стопку с той же невидимой бумаги. Инцидент прошел бы незамеченным. Не попытайся Игнать в полчаса спустя расплатиться полученной за невнимательность купюрой в крупном магазине. Охрана быстро скрутила его, даже не посмотрев на форму. Приехавший по вызову ментат констатировал сильнейшее воздействие на ауру и посоветовал отстранить всю группу отнесений службы на ближайшую пару месяцев или лет, что надежнее. По его словам, вложенная схема поведения необычайно удачно срезонировала с внутренними поведенческими установками реципиента, поэтому рецидивы неизбежны. Впрочем, далеко не везде путь стай пролегал без кровопролития. В числе патрулей, следивших за соблюдением комендантского часа этой ночью, были усиленные спецназом и псионами группы. Целители или мастера-артефакторы – люди обеспеченные. Большинство из них жило либо в дорогих домах с собственной охраной, либо за городом, в коттеджных поселках. После того, как некоторых из них убили в своих квартирах или поблизости, остальные жильцы выказали недовольство городской администрации. Надо сказать, что у богатых людей намного больше способов влияния на власть имущих, чем у бедных. Зато последние всегда имеют возможность устроить революцию. Поэтому престижные кварталы наподобие Крестовского острова охраняли качественно, охраняли всерьез, и пройти мимо этих патрулей по-тихому одержимым не удалось. Из двух стоявших на перекрестке машин милиции принадлежала только одна. Во второй резались в карты на щелбаны трое псионов, служащих в питерском отделе службы наркоконтроля, в его спецназе. Городские власти договорились с федералами о поселении. Рядовым сотрудникам обещали доплатить, да те и сами были не прочь подежурить за скромное вознаграждение. Псионов сравнительно мало, нередко они знакомы между собой, поэтому смерть каждого из них вызывает у оставшихся в живых сильные чувства. «Если же за ночь гибнет не одна сотня!» Одним словом, несмотря на внешнюю расслабленность, за редкими прохожими игроки следили внимательно. «Движение!» — внезапно произнес старший, кладя карты рубашками вниз. Он в команде был сильнейшим, пятого уровня, и специализировался на работе со знаками. Вот и установил, где можно, сигналки, реагирующие на отличную от человеческой ауру. Боевые знаки, не принадлежащих к кругу существ, действовали слабо, в отличие от молочной пелены, настроенные на различие параметров цели от параметров создателя. «Один объект, не животное». «Наш клиент?» М -м, «Похоже на то». Псионы засобирались. «В последний раз проверяя оружие». Что делать дальше, обсуждалось не раз. Присутствие координатора указывало на то, что где-то поблизости околачивается до двух десятков одержимых и, возможно, один-два снайпера. Как с ними бороться, опытные бойцы знали. Цели между ними давно были распределены. Фактически оставался один вопрос. Насколько можно доверять меньшим братьям из патрульно-постовой службы? надетые на милиционеров дешевые амулеты, защищали от ментальных атак круга примерно с тем же успехом, с каким картонные доспехи отражают выстрелы из автомата Калашникова. Подставлять тылы людям, готовым по первому же приказу координатора обратить оружие против бывших товарищей у Упсионов, желания не возникало никакого. «Мужики!» – подошел к постовым Андрей Рябов, второй из троицы бойцов наркоконтроля. «С той стороны каких-то ханвик видели, вы б сходили, проверили!» Милиционеры бодро собирались, даже не подумав возразить. Позднее, после расшифровки данных на их амулетах, Рябову будет вынесен служебный выговор за ментальные воздействия на представителей органов власти. Сион четвертого уровня отделается относительно легко. В обычной ситуации за побуждение к исполнению внушенных желаний дают от трех лет и более. К своему счастью, Рябову удастся доказать, что он действовал в интересах сотрудников милиции и корыстных помыслов не имел. Ментатов среди псионов не было. Все без исключения считались обычными бойцами. Поэтому они ограничились созданием святой брони, неплохо защищающей от телепатических атак. И после некоторого колебания решили в первую очередь сосредоточить удар на координаторе. Рябов и старший, Роман, Желтый, Петров успели связаться с друзьями в Московской академии и сделали однозначный вывод из полученного описания боя. Уничтожение простых одержимых победы не приносит. Вот почему они выбрали для себя более опасную цель, предоставив своему товарищу возможность пообщаться с подчиненными кругом людьми. Молодой Сергей Панарин недавно достиг третьего уровня и выставлять его против координатора, если верные дошедшие до них характеристики врага смерти подобно. А вот против одержимых он должен какое-то время продержаться. Логически рассуждая, псионы сначала должны были представиться, попросить предъявить документы, поинтересоваться маршрутом группы молодых людей, Ничего подобного делать они не собирались. Координатор уже ощутил присутствие своего противника, и обе стороны целенаправленно готовились к столкновению. Занявшие места в засаде псионы с легкой отропью следили за нечеловечески быстро бегущими в их сторону фигурами. Одно дело слышать об удивительно высокой скорости одержимых, и совсем другое убедиться в этом своими глазами. Практически сразу старший ощутил сильный ментальный удар, который заставил его сосредоточиться на защите и не позволил использовать знаки. Тяжесть боя легла на Рябова и Панарина. Первый следуя изначально предложенному плану, нашел за спинами атакующей стаи координатора и попытался прорваться к нему. Он рассчитывал, если не вывести из строя самую опасную единицу врага, то хотя бы отвлечь ее внимание. Цели своей он не достиг, Брошенный им светлый луч оказался слишком слаб, чтобы причинить вред усовершенствованному кругом существу, а на пути атакующего бойца стеной встали одержимые. Панарин достиг немногим большего успеха. Его смертельный коготь распорол тело одного из одержимых, заставив на мгновение замереть стаю в шоке. За это время молодой боец бросил, не особо рассчитывая на успех, светошумовую гранату и исплел пыльный шлем – простейший знак первого уровня, призванный ослабить ментальные воздействия. Знак Панарин создал не столько для себя, сколько в расчете помочь командиру, изнемогавшему в поединке с координатором, и немедленно переключил внимание на оставшихся одержимых. Граната оказала на них неожиданно сильный эффект, и теперь следовало окончательно вывести оглушенных людей из строя. Рябов, благополучно пережив вспышку, со всех ног бросился к координатору. Он рассчитывал добить врага, пока тот отвлечен единоборством с Петровым. Псион уже подбегал к своей цели, когда координатор замер в странной позе, и практически мгновенно нарябово обрушился сильнейший ментальный удар. Казалось, способности врага скачком возросли. Если раньше он с трудом сдерживал одного псиона пятого уровня, то теперь без особого напряжения парализовал еще одного пусть и слабее. Таким образом, единственным активным бойцом оставался Панарин, лишившийся пыльного шлема, но сохранивший остальную защиту и практически оставшись без противника. Немногие одержимые, продолжавшие стоять на ногах, еще не оправились от шока и впечатлений сильных бойцов не производили. Из всех доступных Панарину знаков сильнейшим являлась метелица – энергетическая конструкция, создающая вокруг объекта вихрь из тонких острых льдинок. Примерно через 30 секунд после начала своего применения метелица превращала человека в груду мелко нарубленного фарша, оставляя нетронутыми только наиболее крепкие кости. Панарин не был уверен, насколько успешно подействует знак против координатора. Тот уже доказал свою невосприимчивость к наследию чужаков, однако решил все-таки попробовать. Одновременно он впервые с начала боя достал из-за спины автомат и принялся поливать маячившую вдалеке фигуру врага короткими очередями. Свинец оказался более действенной угрозой, чем знаки. Удачный выстрел заставил координатора покачнуться. Его концентрация на мгновение нарушилась. Короткого замешательства хватило Рябову, чтобы, по примеру младшего товарища, тоже начать стрелять по врагу. Неизвестно, чья поле попала миньону круга в глаз. Координаторы могут выдержать многое. Их модифицированные тела очень устойчивы к физическим повреждениям. Однако даже они не в силах восстановить поврежденный мозг. Весь поединок занял не более двух минут. Ни один план не выдерживает столкновения с реальностью. Кем бы этот план ни составлялся, изначально предполагалось, что ночная зачистка отвлечет внимание хозяев круга от планируемой эвакуации и позволит псионам без особого труда выехать в расположение баз СБР. На практике же последовала совершенно иная реакция. Ведомые координаторами стаи одержимых едва ли не открыто искали на улицах города, организовавшего сопротивление врага. Иногда отряды СБР были вынуждены вступать в бой, защищая от нападений сородичей. Но куда чаще на пути посланцев круга оказывались рядовые милиционеры, немногочисленные армейские подразделения, другие патрули. Противостоять одержимым они не могли и несли серьезные потери. Практически все города, намеченные для эвакуации за одну ночь, превратились в растревоженный осиный рой. Столкновения псионов и членов круга происходили повсеместно, все чаще затрагивая обычных людей, принося смерть и разрушение. Для властей стало очевидно, что милиция не в силах контролировать ситуацию, какими бы дополнительными силами и полномочиями ее ни наделяли. К сожалению, с отъездом тоже возникли сложности. Далеко не все псионы собирались покидать дома, работу, надеясь на лучшее и на традиционный русский авось. Первые случаи отказа вызывали недоумение и злость у сотрудников СБР. Ситуация, очевидная для профессионалов, выглядела совершенно иначе в глазах незнакомых с военным делом целителей или иных мирных граждан. Однако вопрос с выразившими желание остаться псионами разрешился довольно быстро. Их просто предоставили своей судьбе. Сергачев приказал с единодушного одобрения подчиненных не тратить время на идиотов и помогать только тем, кто готов принять помощь. Несмотря на всплеск активности круга, сотрудники СБР по-прежнему были вынуждены действовать в тайне. Официально все бойцы находились в местах постоянной дислокации и ожидали получения приказа от вышестоящих органов. Однако приходящие с политического Олимпа сигналы недвусмысленно говорили о необходимости ждать. А призраку по своим каналам стало известно о нескольких попытках властей установить контакт с кругом. Насколько эти попытки оказались успешны, ему выяснить не удалось. Однако сам факт ведения переговоров подтвердили несколько источников, что заставляло как следует задуматься и встревожиться. Тем не менее, поодиночке и маленькими группами машины гражданских псионов и их семей начали прибывать в места дислокации службы. Эвакуация началась. Покойник уселся на столе, болтая обутыми в тяжелые ботинки ногами. Сегодня он выродился в длинный кожаный плащ, украшенный изображениями совершенно непотребных харь и художественно разорванные кожные штаны. Избранному стилю шаман не изменял. Короче, прочитать мысли координатора не получается, и вряд ли получится. А найти управляющий центр надо. Подытожил он мой рассказ. Верно. И ты хочешь, чтобы я поднял одну тушку и расспросил ее? Потому как информация в трупе должна храниться на физическом уровне? Да, теней после одержимых или координаторов, не остается, допросить их я не могу. По моему субъективному мнению, в области некромантии покойник превосходит всех, и Папа Джим, живущий сейчас в Конго, и Патрик Олири, недавно вызвавший фурор, показанный им костяной гончей, и Филипп Скитарец, умудрившийся сотворить за раз тысячу зомби по мастерству, ему уступают. Если я всерьез осваивал только одну сторону темного искусства: призыв и контроль теней, Да и то не совсем добровольно, то покойник изучал весь спектр, причем тщательно и с энтузиазмом. Если он не сможет мне помочь, то не сможет никто. «Дохлый номер, аскет!» — с сожалением протянул шаман. «Я уже пытался. Как привезли мне трупик вчера, в соседней комнате лежит, так сразу и попробовал поднять. Облом вышел». «Почему?» «Похоже, он при жизни был не слишком самостоятельным». Я согласно кивнул. Сейчас в голове у него каша. Представь себе, что информация записана на листке бумаги. А потом на этот лист кто-то капнул растворителем. Часть слов смылась. В уцелевших половины букв не хватает. Расшифровать нереально. Точнее говоря, займет слишком много времени, которого у нас нет. Слушай, есть способ. Внезапно оживился покойник. Можно пройтись по остаткам связи трупика с начальством. Она же исчезла со смертью. Не, нифига. «В ментаре следы должны сохраниться. Слабенькие, конечно, но засечь их реально». «Мне сложно судить. Положусь на авторитет собеседника. Я прикинул, каким образом надо искать остатки связи. Что мне для этого потребуется?» И встал со стула. «Тело в соседней комнате?» «Лучше сердце возьми», – посоветовал шаман. «Центр силы. Оно в холодильнике. Позади тебя, на нижней полке, за кастрюлей с борщом». Покойник слегка эксцентричен, но свое дело знает хорошо. В энергетическом поле сердца действительно виднелось нечто, способное оказаться остаточными следами от разорванной связи. Но проследить ее до второго источника невозможно. Прошло слишком много времени с момента обрыва. Я мог бы попытаться. Господин был способен и не на такое. Наши сложности показались бы ему детской задачей. Нет уж, сначала надо попробовать менее опасные варианты. Призванная тень возникла словно из ниоткуда, и точно губка стала впитывать транслируемую мною вовне информацию. Поиск связи безвременно усопшего полиморфа требовал слишком глубокого погружения в ментал, что связано с определенным риском. Как минимум, противник сможет меня засечь. Пусть уж лучше послушная моей воле тень, словно ищейка, отправится на поиски нужных следов. Короткое усилие воли, и мое сознание соединилось с потусторонней сущностью тени, Теперь я воспринимал тонкий мир ее глазами, если бы у нее, конечно, были глаза. Сердце в стеклянной банке, которую я все еще держал в руках, для тени представлялось сверкающим сгустком разноцветных потоков силы. Однако то тут, то там, посреди этого огненного клубка проступали безжизненные черные кляксы. Время утекало, словно вода из раскрытой ладони, и энергия сердца понемногу растворялась в пространстве, уступая место смерти и разложению. Вот одна, переливающаяся янтарным светом линия, обрывается в никуда, растворяясь в пространстве. Это угасло сознание умирающего оборотня. Вот яркие пурпурные всплески энергии пульсируют в переплетении огненных нитей. Это отголоски боли, которую тот испытал, когда первые пули вонзились в его тело. Тонкая, словно волос, нить мертвенно-серого цвета выплеталась из этого хаотичного сгустка силы и, извиваясь змеей, устремлялась в ментал. Исполняя невидимый приказ, тень метнулась следом. Подконтрольное существо воспринимало тонкий мир совсем не так, как ощущал его я, а гораздо ярче, полнее. Невидимые потоки не струились вокруг величественными реками. Они бушевали шумными водопадами, закручивались в водовороты, перемешивались, образуя уходящие в бесконечность стремительные фонтаны и тихие спокойные заводи. Серебристая нить петляла среди буйства энергии и красок, то теряясь, то всплывая из небытия вновь. Еще немного, и перед моим внутренним взглядом на миг вспыхнул невиданный ранее завораживающий образ. Множество далеких сознаний смыкалось в единую ментальную цепь, образуя собой правильную окружность. Окружность сверкала ярким, невыносимо ослепительным светом. Она будто бы разрывала собой предвечно серую мглу ментала. Вот одна из искорок сознаний, составляющих ее, вспыхнула и погасла. Но кольцо тут же сомкнулось вновь, даже не заметив потери. В тот же миг контролируемая мною тень со стоном метнулась прочь, вытолкнув меня на верхние слои бытия, как давление воды выплевывает на поверхность легкую пробку из глубокого омута. Сзади восхищенно щелкнул языком покойник. «Бля, ты крут? Без ритуала, на одной силе воли!» Он спрыгнул со стола и, громко цокаясь железными набойками, подошел поближе. Но получилось?» «Не совсем. Для теней задача слишком сложна». «Ага, не их профиль», — Шаман улыбнулся. «Кое-что выцепить все же удалось. Так, лоскуты информации», — сказал я, восстанавливая перед мысленным взором только что продемонстрированную мне тенью картину. «Я, кажется, понял». Зачем они используют простых людей в качестве пушечного мяса? Их мало, покойник. Слишком мало, чтобы своими силами перебить нас всех.